что в имени тебе моем. Настоящая история Румпельштильцхена. По мнению антрополога из Дармского университета доктора Джейми Техрани, сюжету, где девушка должна угадать имя волшебного помощника, около четырех тысяч лет. Солидный возраст даже для сказки. Но в европейской традиции история Румпельштильцхена Коварного гнома, который умел ткать золото из соломы, и в обмен на помощь требовал у девушки аж целого первенца. Была впервые опубликована братьями Гримм в сборнике Детские и семейные сказки в 1812 году. А позже переиздана с некоторыми изменениями в 1819 году. Само слово Румпельштильцхен составное, где Румпель означает шум, грохот, возня, а стильт ходули или опоры здания. А ещё румпельштильтами или румпельштильцами называли проказливых гоблинов, которые шумели и гремели. Немецкий поэт Иоганн Фишерт в 1577 году упоминал детскую игру Румпельштильц Одер де Папарт, где попарт Ещё одно название такого гоблина. В сказках других стран имя волшебного помощника отличается. Хотя многие переводчики предпочли оставить оригинал, некоторые проявили находчивость и переименовали персонажа. Грушевый стебелёк шведский. Грохот норвежский. Маленькое землетрясение итальянский. Пёстрый французский. скулить, кричать. Сербский, боснийский. Любопытно, что именно по Германии путешествует необыкновенное количество сказок о волшебном помощнике. Классический сюжет выглядит так. В некоем городе живёт красивая, но ленивая девушка. Отец или мать зачем-то врут королю, что их дочь может спрясть из соломы. Чистое золото. Король сажает её в комнату, полную соломы, и обещает жениться на ней в случае успеха и казнить во всех остальных случаях. Девушка в отчаянии. Но тут неожиданно появляется карлик и предлагает помощь. Взамен он просит первенца от грядущего брака. Когда король Уже получивший три комнаты золота вместо соломы, берёт выгодную невесту в жёны, и у неё рождается ребёнок, карлик является за наградой. Королева упрашивает дать ей отсрочку в 3 дня. Условие вам знакомо. Если узнаешь имя заимодавца в течение этого времени, кредит можно не возвращать. Интересно, с ипотекой работает? Если же нет, А тогда и ребёнка. По счастью, некий пастух оказывается свидетелем пляски чертей, где уже знакомый нам благодетель под тик-тоник читает рэп. В нём фигурирует его имя Румпельштильцхин. Кстати, если оно вам кажется каким-то не очень суровым, могу вас заверить, что на ведьминых процессах ещё не такие прозвище звучали. Не просто придумать имя демону, когда у тебя суставы выкручены. Немного черного юмора. Простите. В книге «История колдовства» Генри Чарзали есть пример, когда одна из обвиняемых призналась, что демона, что одолевал ее, зовут штамп Фефлин. Если вам интересно, именно эту подсудимую после пыток отпустили домой. Её попросили больше не встречаться с демонами. Хотя встречались среди дьявольских имён и более презентабельные. Скажем, чёрный грешник. А вот имя Гусиное крылышко почти милое. Да? На кой чёрт вообще угадывать имя? Очевидно, что в нём кроется сила, брат. Сакральность. Именно по этой причине Часто вместо истинных имён богов использовали эпитеты, поскольку настоящее имя божества считалось наполненным слишком большой мощью. Другая причина заключалась в том, что со времён христианизации произносить имена языческих богов было чревато. Вот почему, к примеру, одну из предводительниц дикой охоты в немецких землях зовут Перхта. Сияющая тогда как её истинное имя утрачено. Но вернёмся к сказкам. Иногда сюжет Трумпельштильцкина претерпевает метаморфозы. Живёт себе какая-нибудь деревенская девушка, на которую западает богатый гном. А она на него не западает, потому что он не Тимоти Шломе. Гном находит способ подкупить её или её родителей и ставит условие: Тогда только она освободится, если сумеет угадать его имя. Но не сдерживается и сам выбалтывает свое имя на какой-то пьяной тусовке. Его подслушивает случайный прохожий и докладывает девушке. К слову, далеко не всегда условный Румпельштильсхен злодей. Например, в сказке «Кугерл», записанной братьями «Семен», Игнацием и Йозефом Цингерле говорится об Эльфе, который, в общем-то, был совсем не злой. Он жил недалеко от Зандбюля. Косил для крестьян траву, пас их коров, а также доставал больным целебные травы. Единственное, что раздражало местных, так это то, что он бегал в одной рубахе. Ну, как говорится, Кто не без греха, ему дьями по пьяни не тряс. Как бы там не было, как-то раз эльф выручил девушку, которую затоптал бык. Он её отковырял от земли и вылечил, а взамен попросил стать его женой. Девушка попыталась откупиться красной курткой, но эльф заметил, что сделка не равнозначная. Остальную историю вы знаете. Вот так. Даже хорошие парни остаются с носом. Хотя этот остался с курткой. Что любопытно, я встречала сказку, где имя угадывает не девушка. Германист XIX века Теодор Ферналикин записал вот такую историю родом из немецкой Венгрии. Называется она Винтеркёбль. И начинается Как Гензель и Гретель. Один древосек до того обеднел, что не мог прокормить ни себя, ни свою малолетнюю дочь. Поэтому он отвёл девочку в лес, а сам скрылся в неизвестном направлении. Плутая почаще, девочка вышла к небольшому костру, над которым булькала пара кастрюлек. А рядом сидел пожилой гном с длинной бородой. Он малютку прикормил, проверил, нет ли чипа и клейма. Попенял не родивым хозяевам, да и оставил у себя. Жил он в старом дереве, но обставил всё уютненько по-ейкеевски. Шли годы, девочка выросла, и настало время ей поступать в вуз или искать работу. Пока не подалась в какой-нибудь, прости, Господи, стартап. Опекун подсуетился и устроил свою воспитанницу во дворец прислуживать королеве. Там на красивую служанку немедленно запал принц. Но не тут-то было. Бородатый гном заявил ретивому юноше, что только тогда он получит его горошинку в жены, когда угадает его имя. Ну а дальше вы и сами все знаете. В одних сказках появляется мотив соломы, из которой девушка прёт золотую нить, в других нет. В сказке из Нижней Австрии Круцмугельли король пожелал жениться на девушке с чёрными как смоль волосами и чёрными же глазами. Несметное число прилестниц явились на кастинг хлыстика. Мимо проходил угольщик. с дочерью, которая тоже пожелала участвовать. Токсичный папаша поднял ее на смех, но наша героиня все равно решилась. Вскоре к ней подошел маленький человечек и предложил сделку. Она станет королевой, если выполнит одно условие. Он вернется к ней через три года и спросит, как его зовут. А зовут его Круцамугелли. Да. Чловечек сразу называет своё имя. Так что угадывать его не нужно. Главное не забыть. Иначе он заберёт девушку себе. Вот у меня точно шансов бы не было с моей памятью. Вскоре дочка угольщика становится королевой, потому что у неё ровно тот оттенок глаз и волос, которые указаны в райдере короля. Я уверена. Что она и без всяких человечков с их ублюдочными ультиматумами победила бы. Если бы не Папахин Токсик. Через 3 года она, конечно, забыла имя своего помощника, но тут королевский лесничий очень удачно подслушал. Хорошо, когда есть кому подслушать и запомнить. А в целом, не ведитесь на гномов, которые говорят, будто без них вы ничего не добьётесь.